Джулия была далеко не глупа. Ей не понадобилось много времени, чтобы увидеть, что полковник при всей его сдержанности и миссис Госселин при всей ее робости критически изучают и оценивают ее. У нее мелькнула мысль, что Майкл привез ее родителям на смотрины. Зачем? Ответ мог быть только один, и когда он пришел Джулии в голову, сердце подскочило у нее в груди, она видела, ему очень хочется, чтобы она произвела хорошее впечатление. Джулия интуитивно поняла, что должна скрыть в себе актрису, и безо всякого усилия, без сознательного намерения, просто потому что чувствовала, это должно понравиться, стала играть роль простой, скромной, простодушной девушки, всю жизнь спокойно жившей на лоне природы. Она гуляла с полковником по саду и, затаив дыхание, слушала разглагольствования о горохе и спарже. Она помогала им, миссис Госерин поливать цветы и стирала пыль с бесчисленных безделушек, которыми была забита гостиная. Она говорила с ней о Майкле, рассказывала, как талантливо он играет, какой пользуется популярностью, восхищалась его красотой. Джулия видела, миссис Госселин очень им гордится, и внутренний голос ей подсказал, что той понравится, если она покажет, конечно, чрезвычайно тактично, э, словно предпочла бы держать это в тайне, и лишь нечаянно выдала себя, как она, Джулия, прямо по уши влюблена в ее сына. «Разумеется, мы надеемся, что он добьется успеха», — сказала миссис Госселин, — «Мы не очень-то были рады, когда он задумал идти на сцену. Мы по обеим линиям потомственные военные, но он ни о чем другом слышать не хотел». «Да, конечно. Я понимаю, о чем вы говорите. Я знаю, сейчас все иначе, чем в дни моей молодости, но ведь он все же настоящий джентльмен». «О, теперь, знаете, на сцену идут самые порядочные люди». «Теперь не то, что в старые времена». «Вероятно, да. Я так рада, что он привез вас к нам. Я немного волновалась. Я думала, вы будете накрашены и, возможно, несколько вульгарны. Ни одна живая душа не догадалась бы, что вы актрисы. «Еще бы, черт побери. Никто бы так не сыграл сельскую барышню, как я это делаю вот уже два дня». Полковник начал отпускать по ее адресу шуточки и даже иногда игриво дергал ее за ухо. — Право, полковник, вы не должны со мной флиртовать, — восклицала она, кидая на него очаровательный плутовской взгляд, — только потому, что я актриса, вы думаете, можно позволить себе со мной вольности? — Джордж, Джордж, — улыбалась миссис Госселин, затем, обращаясь к Джулии, добавляла, он всегда был любитель поухаживать. Черт возьми, все идет как по маслу. Миссис Госселин рассказывала ей об Индии о том, как странно было, что все слуги темнокожие, но общество там было очень приличное, только правительственные чиновники и военные, однако дома все же лучше, и она была очень рада, когда приехала обратно в Англию.